Новый год на передовой Военкору Марине Тобольской Тут будут стрелять пробками, а там — градами. Вот и вся разница в Новый год. Она привезет гумпомощь, мандаринов и винограда, и смерть в сторону отойдет. Мой ангел, обнявший Торс Калаша, она стреляет, и получается жизнь. Цветы вырастают, и вырастает моя душа. Она не промахивается. Ложись. Я смотрю на нее, как смотрят в живую воду, видя тех, кем никогда не станут. Она отметит там Новый год, а я, похоже, останусь в старом. Ни морщины, ни яд, ни пули ее не тронут. Она равнодушна к аплодисментам. И когда-нибудь я стану просто ее патроном. И она выстрелит мной в черное сердце смерти.